Глава 7. Весна 685 года до нашей эры. За 10 дней до падения Тильгарримма Хаттуса. Прибежавший от Манасса мальчик-прислужник говорил сбивчиво и быстро. Там, там меня послал хозяин. Там такое, там всё в щепки разнесли, кровь повсюду, все орут, бегают. За тобой прислали, надо туда скорее. Ашуриса оглянулся на своего помощника из племени Мушков, торгующего в лавке. Что скажешь, трасий? Думаешь, стоит мне идти или отправиться на боковую? От чего меня всегда клонит ко сну на заходе солнца. Моя бабушка говорила, что сон в это время вреден для здоровья. Неужели? усмехнулся Ашурисал. Что ж, тогда придётся посетить моего друга Манаса. Впрочем, на этот раз сириит шёл не спеша. останавливался у каждого прилавка, чтобы прицениться к товару, перекинуться парой слов с торговцами, подолгу отдыхал в тени деревьев, часто пил пиво из бурдьюка, предусмотрительно взято в Утрасии. Присланный за ним мальчик то забегал вперёд, то возвращался, вздыхал, ходил кругами с понурой головой и всё время повторял: "Хозяин мне строго-настрого приказал поторопиться". Первое, что увидел Ашурисао, переступив порог постоялого двора, сидящего на земле у забора и истекающего кровью Манаса. Настала пора изобразить самое искреннее участие. Торговец бросился к нему как к родному, не уставая приговаривать. «Кто это? Кто это сделал?» «Как будто ты не знаешь, кто!» Корчась от боли, с трудом произнес Манас. «Кого должен был избить этот ревнивец? Меня или этого кемерийца? Ты-то тут при чем? Я тоже так полагал!» У хозяина был свёрнут на бок нос и выбито несколько зубов. Однако наибольшую опасность представляла рваная рана предплечья, откуда обильно сочилась кровь. Мальчик-прислужник принёс бинты, снадобья и мази. «Чем это он тебе?» «На кинжал не похоже», — перевязывая руку, спросил Ашуресау. «Это я сам. Налетел на сук, когда этот негодяй дал мне под дых. Кинжал он обнажил, когда отправился за кимерейцем». А он ещё здесь? Кемирейц или твой юный друг? А он мне не друг. Я просто сказал ему, что Ракель взялась за старое. Да уж. Ревнивец успел смыться, забрал Ракель и смылся. А Кемирейц, наверное, подыхает в комнате. Мне только его трупа здесь не хватает. Ты понимаешь, что мне это грозит? Да Кемирейц сожжёт мой дом. Не дрожи раньше времени. Покончив с хозяином постоялого двора, а Шуресау пошёл наверх, на второй этаж. Здесь было почти два десятка комнат. Встревоженные постояльцы поспешили либо запереться, либо оставить своё пристанище и сбежать на время в город. В двенадцатой комнате, где дверь была распахнута настиж, сириец нашёл сидящего на кровати Эрика, который держался рукой за правый бок. «Ты?» — удивился царский конюшей. «Сами боги послали тебя!» «Что случилось?» Присаживаясь рядом с ним, спросил Ашуресау. «Дай-ка посмотреть, насколько всё серьёзно». «Жить буду». «По-моему, ты слишком самонадеян», — усомнился в его словах сирийц. «Ты потерял много крови». «Разве это много?» — усмехнулся Эрик. «Однажды мне едва не отсекли руку по локоть. Вот тогда было много крови». «Ахас перестарался», — размышлял, занявшись раной Ашуресау. Он был неплохим лекарем. И понимал, что землистый оттенок кожи и обильный пот плохие вестники. Если не остановить внутреннее кровотечение, кимериец не доживёт до вечера. А он нужен мне живым, только живым. Иначе какой с него прок. Так что ему тоже пришлось попотеть, спасая Эрика. Сначала остановить кровь и вычистить рану, затем срезать омертвелую плоть и взять в руки нитку с иглой. Шов получился аккуратный. И Ашориса, не без удовольствия подумал, что он действительно мог бы стать неплохим лекарем. Эрик, не на мгновение не терявший сознание, упорный и сильный, благодарно посмотрел на сирийца и сказал о том же. Всегда тобой восхищался. Есть что-то, чего ты не умеешь. Ты не поверишь. Я никогда не брал в руки меча. Что там скрывать? Кинжалом, который висит у меня на поясе, я пользуюсь только когда сижу за столом. «Тебе надо поспать. Набраться сил. Отдыхай». А Шурисау не стал прощаться с Манасом. Тем более, что услышал его храп из комнаты на первом этаже. Объяснил мальчику-прислужнику, когда и как следует поменять повязки хозяину и раненому постояльцу. И покинул постоялый двор. Уже стемнело. Повсюду зажигались факелы и светильники. Повеяло ночной прохладой. Город оживал и роился, как растревоженный улей. А Шурисау любил эти часы. Пустые улицы его пугали и нагоняли тоску. Ему нигде не приходилось жить больше двух-трёх лет. В свои тридцать пять он успел побывать в Мемфисе, Иерусалиме, Тире, Сидоне, Дамаске. Конечно же, в Ниневии и Вавилонии перед его концом. И вот теперь оказался в Хатусе. Мемфис, Иерусалим, Тир, Сидон, Дамаск. наиболее крупные города Древнего Востока. Из этого перечня к 685 году до нашей эры только Мемфис не был ещё завоёван Ассирией. Насколько ещё придётся задержаться здесь, спрашивал он себя. Сирийец обошёл стороной бывший царский дворец, где сейчас жил наместник Гордия, спустился по каменным ступеням на узкую улицу, по ней углубился в старый ремесленный квартал, долго петлял между домами, пока не оказался перед знакомой калиткой. Она была не заперта. Миновал тесный двор, толкнул рассохшуюся дверь в жилище. Внутри сильно пахло мочой, потом, перегаром и женщинами. Деревянная кровать заменяла всю мебель. Пол устилала солома, стены дышали сыростью. Свеча горела около самого входа, ослепляя вошедшего и оставляя в тени большую часть помещения. Касий тихо позвал Ашурисау. Ты что-то скоро, недовольно произнёс густой бас из глубины комнаты. Неси стилус и таблички. Раз или два в месяц Касий покидал город, чтобы доставить послание от Ашурисау в нужные руки, однако с момента последнего визита сюда прошла всего пара дней. В последний раз я загнал двух лошадей, проворчал хозяин дома. Я куплю тебе ещё пару, успокоил его гость. Свинья Только и можешь, что напиваться и таскаться по шлюхам, подумал он с опаской и презгливостью, присаживаясь на кровать. Касье наконец отыскал всё, что надо, отдал письменные принадлежности Ашурисао, а сам тяжело заходил по комнате. Устал я. Тошно. Может, будет какое-то дело, или мне так и гнить в этом клоповнике заживо? Тебя не поймёшь. То ты устал и не хочешь никуда ехать, то рвёшься на дело. Толку с этих поездок. День туда, день обратно. Я эту дорогу уже наизусть знаю. У меня скоро меч в ножных заржавеет. Не мешай, заставил его замолчать Ашшурисау и, взяв стилус в левую руку, быстро вывел: Шумуну, купцу из города Руху, да возвеличит великий боги твое имя и твоих детей, и твоих внуков и правнуков. Пишет тебе твой друг и брат Ашшурисау. торговец пряностями из города Хаттуса. Руху, другое название города Эдесса, впоследствии столица Эдесского царства в области Осроена на территории современной Сирии. Спешу сообщить тебе, что в этом месяце я пришлю тебе свой долг, как было оговорено, точно в срок. С серебром отправлю тебе два тюка корицы, три тюка куркумы и один тюк тмина. С низким поклоном твой верный друг Ашуресау». Затем, отложив эту табличку в сторону, принялся за послание для начальника секретной службы Ассирии. «Арад-бел-Иту, наследнику Синахириба, да славят тебе боги, да низ пошлют они тебе здоровье, счастье и благополучие, пишет тебе твой верный слуга Ашуресау из города Хаттуса». Кемерийские вожди и их старейшины собираются держать совет. Соезжаются в стан их царя Тиушпы, чтобы решить идти войной против отца твоего Синахриба или нет. Сообщаю тебе об этом заранее, чтобы ты принял меры. Как только разузнаю подробнее, отправлю гонца снова. С низким поклоном, твой верный раб Ашшуриссау. Эту вторую табличку он и передал Кассию. Всё, как обычно. Обожжёшь её в печи. Покроешь слоем глины и напишешь поверх по образцу второе послание к моему другу Шумуну. Не забудь разбить образец на мелкие кусочки, когда вернёшься. Завтра к вечеру, когда ты в последний раз проверял всю цепочку, пару месяцев назад. Люди надёжные? Я беспокоюсь за это послание. Оно важное, а следующее будет ещё важнее. Надёжные, зря беспокоишься. Нахмурился Касий. Смотри, головой рискуешь. Вечером будет дело по горячее, как ты хотел. Надо будет пробраться в стан к Тиушпе и выкрасть его лекаря. Потом сбросишь его живого со скалы, чтобы это выглядело как несчастный случай.